Эпилог Аэропорт Ла Романе кишел белокожими туристами. Получив багаж из небольшого по площади здания, они перлись к ряду выстроенных белых автобусов. Разыскивали своего туроператора, или, что вероятнее, уже конкретный номер автобуса, который повезет их по отелям. Все поскорее хотели тронуться. Раньше выедем, раньше будем в отеле. За 12 часов полёта отоспались и наседились все вдоволь. А день только начинался. Кому сейчас не хочется поскорее покупаться? Но был среди общего потока один турист, который не торопился на автобус. Он не суетился поскорее поймать свой багаж с конвейерной ленты, потому что знал, что его ждали мы с Аней. В машине на полную работал кондиционер. За окном жара, но мне не терпелось встретить его у выхода из аэропорта. Погода сегодня жаркая. 11:00 утра, а печёт уже так, что хочется охладить лицо в море. Ну наконец-то, вот же он. Неторопливой походкой из дверей выходит Илюха. Как полноценный турист, он уже успел нацепить на себя яркую оранжевую панамку и чёрные очки. «Не удивлюсь, если он в этом все двенадцать часов летел». «Ну, привет!» Дружески приобнял его я. «Что-то ты долго добирался. Не мог, что ли, ветер попутный поймать?» «Здорово, Абрикосина!» В фирменной манере поприветствовал он. «Где твоя Аннели?» «Илюх, Аннели, она была на Карибах. Аня она, говорил же, в машине ждет». «Уж прям пошутить теперь нельзя. Знал бы ты, как я замучился лететь!» «Готовь бричку! Капитан Бласт прибыл отрываться!» Дошли до машины, чемодан закинули в багажник. Илюха разместился сзади. «Газуем!» За болтовнёй дорога пролетела незаметно, и спустя час мы уже пересаживались в скоростную яхту на Баяибе. Тут, наверное, стоит немного отвлечься. Как докатились до жизни такой? Наверное, на самом деле несложно догадаться. Но лучше вспомнить момент, когда я поднял флаг клана Ани на турнире. О, нет. Сперва лучше вспомнить один наш разговор с Илюхой, который произошёл ещё за пару недель до турнира. День, когда он узнал про Анины проблемы со здоровьем, или точнее, целые проблемеща. Всё это наложилось с тем, что из-прешествия одна отстранили отца Илюхи, и в клане начались какие-то нездоровые подвижки. Первоначальный мой план родился именно тогда. «Вадим, ты такой простой!» — говорил Илюха. «Откуда вообще гарантии, что мы хоть как-то выиграем? Нет, мы сами на это ставим вообще все, и все же!» «Давай без гаданий», — отвечал я. «Максимально четко. Если у меня будет возможность поднять флаг Аннелли, примешь мою сторону?» «Нет, конечно! И не потому, что я против. Умом я тебя понимаю, просто...» Слишком меня хорошо знают. За такое ДКТ при первой же возможности побежит со мной судиться. Выкрутится как-нибудь, штаб юристов наймёт, но точно спустит собак всех. Будет говорить, что я умышленно лишил его и весь клан дохода, за испорченную репутацию, за подставу, за всё, короче. Они знают, где я живу, знают многое. «Помочь по возможности тебе — это одно, но становиться врагом номер один — я не самоубийца. Тогда мне потребуется, чтобы ты подыграл мне. Даже если все будет очень неоднозначно, я хочу знать, что на тебя можно положиться». «Уф!» — вскипал он. «Такое надо хорошо обдумать». И он обдумал. И я обдумал. Не считая нежданчика с Рамуальда, схема сработала. От самого начала заварушки вблизи башни Илюха строго контролировал, чтобы меня ненароком никто не убил, но при этом делал крайнюю видимость возмущения и мщения. Даже наносил мне вполне реальные раны до самого конца. Ну а потом всё тоже было по плану. Стоило турниру завершиться, я Кубарем выскочил из квартиры, прихватив все документы и карты. потому что не знал, на что будут способны бывшие соклановцы. И первым делом я, разумеется, поехал к Ане. Дальше было много всего другого. Получение награды, её делёжка между экипажем фрегата Ани и командой рапиры. Денег на операцию и последующие процедуры хватало. Все в клане Аннели знали о её проблемах и понимали, почему их доля не слишком боснословна. Тем не менее, репутация победителей теперь делала своё дело. Рекламодатели отчисляли проценты со всех роликов, заснятых на турнире. Куча обозревателей и журналистов копалась в истории образования клана победителя, но находили догрустного мало инфы. Но ну а сцены предательства с пришествием дна и вовсе были достойны фильма, о чём некоторые поклонники кричали при каждом удобном случае. Илюхау вы не мог даже увидеться со мной. Пришествие дна сотрясали такие скандалы, что я буквально опасался за его здоровье. Он, конечно же, был не при делах. Я открыто заявлял, что лично бы прибил меня за такую подставу. А что пригласил меня? Что поделать? В клан созывали многих. Откуда ему было знать, что так случится? И несмотря на то, что пришествие дна тоже очень немало причиталось от рекламодателей, клан распался. Перессорились уже все, да так, что и концов не сыскать. Я решил, что оно и к лучшему. Вкус победы пришёл не сразу. Когда я понял, что меня узнают на улице, до меня только начало по-настоящему доходить, что стряслось. Увы, купаться в деньгах и славе времени и желания не было. Во-первых, я держал руку на пульсе из-за Аниных операций. Во-вторых, свою личную долю я перечислил родителям и родственникам. Распределил деньги так, чтобы нельзя было разом всё потерять. Когда здоровье Ани пошло на поправку, мы только начали возвращать себе вкус жизни. С инвалидной коляски она постепенно перешла на костыли, а затем и на голеностопные ортезы, в которых ей надлежало ходить ещё немалое количество времени. И поняли, чего по-настоящему хотим. Как, говорите, остров называется? Спросила Лёха, попивая пинаколаду из надрезанного ананаса, разместившись на открытой палубе яхты. "Саона?" улыбнулась Аня, всматриваясь вперёд. "Что-то не пойму", протянул Илья. "Доминикана это же Испаньола. Остров Гаити-то есть? Сам посмотри", предложил я, показывая рукой чуть левее носа. Видишь, слева кончается берег Испаньолы, дальше промежуток, пролив небольшой, и потом начинается саона. Да уж, хорошо вы устроились, ребятки. Еще как! Саона находится под защитой ЮНЕСКО. Отели на острове не строят, только возят туристов на пляжи и делают свадебные фотосессии. Но путем некоторых ухищрений мы все же договорились с местными, а их на такой большой остров живет всего около сотни. чтобы построить тихий двухэтажный коттедж и договориться о проживании. Дело было не быстрое. И вот уже последние пару недель мы проводили дни в нашем новом доме. Жить вместе, где некогда снимали рекламу батончика Баунти. Что вообще может быть лучше? Илюха прилетел не просто так. Хотя и просто так тоже. Мы не виделись с самого турнира. Переписывались, конечно, но живое общение мало что заменит. А ещё ему всё-таки полагалась обещанная доля. Весомую её часть он ранее получил на счёт, но повод увидеться всё равно должен был быть. А нам пока не хотелось менять место пребывания. М-м, да, протянул Илюха, когда яхта остановилась в 50 м от берега. Вот надо ж было вам так далеко селиться. Нет бы к доминиканским городам поближе, чтобы тусы, рестораны, бары Ну, предположим, бар у нас в доме большой. Весь первый этаж твой, ответил я. А во-вторых, ничто не мешает периодически выбираться на материк, чтобы проводить время повеселее. Мы, Илья, дом не для туз брали, сказала Аннели. Нам бы просто в тишине пожить, подальше от шума. М-да, протянул он вновь. По ходу у вас, если никуда не вытащить, так и будете в своих джунглях прозибать. Но пляжи тут сказочные, надо признать. Не зря я дрон притащил. Будем снимать. О! Он ткнул пальцем на вертолёт, приземляющийся рядом с берегом. Тоже туристы, ответил я. Некоторым сюда так больше нравится добираться. Кажется, я знаю, на чём мы будем отсюда в Доминикану выбираться, чтобы затусить. Не желая быть многословным, только скажу, что за год страсти поутихли. Карибы сотрясали новые события и новые турниры. Ни я, ни Аня больше туда не заходили. На рапире теперь командовал Министрелиус, на должность боцмана он взял Фрингилью. Теперь они ходили по морю вместе с фрегатом Аннели, только уже без неё самой. Пару раз они мирно встречались с головоробами, которые, конечно же, продолжали рассекать море. Все нас очень звали вернуться, даже не с какой-то конкретной целью, а просто, как в старые добрые времена, вместе резать волны Карибского моря. Однажды я думаю, мы обязательно вернёмся, чтобы со всеми повидаться, даже с бродяром Смитом и другими пиратами Генри Морганна, когда-нибудь. Но сперва мы хотим вдоволь насладиться реальной жизнью и строить планы на будущее. По ночам мне часто снятся события, произошедшие на Карибах. Снятся так ярко и так сильно, что порой я вздрагиваю и просыпаюсь, а затем выдыхаю, обнимая Аню. Не перестаёт меня навещать и голос фельдмаршала. Из ночи в ночь в ушах свербит его хриплый голос. Капитан!